Дорогое шелковое платье так ловко сидело и так искусно обрисовывало ее фигуру, что не только мужчина, но даже женщина была бы поражена ее прелестью. Чёрные волосы густыми локонами падали на плечи и шею Жуаны. Грудь ее вздымалась. Темные глаза, обрамленные длинными ресницами, с демоническим блеском остановились на Филиппа. Медленно подняла на белую руку, прикрытую прозрачным рукавом, и сделала знак Филиппа следовать за собой. В эту минуту она походила на Лорелею, влекущую на смерть свою жертву. Кто мог спастись, устоять от ее обаятельной красоты и прелести? Скромная улыбка светилась на ее лице, казалось, что жажда мщения сделала ее еще очаровательнее. И неужели Филиппа, этот страстный итальянец, мог противиться просьбе Жуане следовать за ней? Он не сводил с нее глаз, опьянённый чувственностью. Она улыбалась от радости и счастья, видя, как ноги его невольно следуют за ней, как приковывает она его взор. И как бодро идет он на смерть. Часть неги и наслаждение не мог смягчить ее. Она была твёрже, решительнее и намеревалась сдержать свою клятву. Дикая демоническая радость овладела ею при мысли о возможности умереть в его объятиях. Ведь этим она удовлетворяла свою любовь и ненависть. Глаза Филиппа блестели и искрились. Он видел, как маленькие красивые ножки Жуаны быстро взбегали на лестницу, потому что, делая левой рукой знак следовать за ней, она правой приподнимала тяжелое шелковое платье. Жуана лепетала он: "Я сделал все сам себе врагом, не сдержав данны тебе клятвы. Нигде, никогда!" не встречал я существо лучше, очаровательнее тебя. Она громко, неестественно смеялась и как камень была тверда в своем намерении. Ничто не могло поколебать ее решение и изгладить из ее памяти долгих бесконечных лет, проведенных ею в одиночестве. Она вступила на ковер, разостланный наверху лестницы. Филиппа следовал за ней, простирая руки. Быстро растворив двери, проскользнула она в роскошно меблированные комнаты, где не было никого. Царила тишина, раздевался нежный таинственный полусвет и опьяняющий запах амбры. Все дышало здесь негой, удовольствием и роскошью. Но Филиппа не видел обстановки и следил только за каждым движением Жуаны. Она дошла до будуара, где все уже давно было приготовлено для этой ночи, и пропустила вперед Филиппа в комнату, убранную с восточным вкусом. Она дала ему дорогу, чтобы видеть, какое впечатление произведет пышное убранство на чувственную натуру Филиппа. Потом вошла сама. Тяжелая портьера опустилась, и жертва Ларелея была в ее полной власти. Будуар Жанны был великолепен. Четыре лампы разливали таинственный розоватый полусвет. Роскошные ковры покрывали пол и стены. Тропические растения заполняли углы. Мягкие, удобные диваны стояли возле стен перед ними мраморные столики. Повсюду благолухающие цветы и фрукты. На столах хрустальные бокалы и кубки. Громадное зеркало висело на стене. Перед ним кресло из золотой резьбой стулья. Тяжелая шелковая драпировка отделяла будуар от спальни прелестной женщины. Группа амуров, держащих раковины, наполненные вьющимися ползучими растениями, приподнимала и слегка отдергивала эту драпировку. На камине стояли роскошные золотые часы, стрелки которых показывали полночь, и пара тяжелых подсвечников. Посредине был накрыт стол с дорогими и изысканными яствами и напитками. Возле стола два кресла, приготовленные для Жуаны и Филиппа. Окна были завешаны густыми непроницаемыми гординами. Никто не должен был мешать и наблюдать за ними. Жуана подошла к камину и остановила стрелку часов.